Слова восемнадцатое. Двадцать минут. Для ресторана с полной посадкой – это вечность. За 20 минут можно отдать три стола, получить нагоняется у шефа и выкурить сигарету у чёрного входа. Но здесь, на холодном складе, в окружении угрюмых мужиков за точками время текло иначе. Оно капало, как густое масло из пробитой канистры. Баклажаны томились в печи. Запах уже пошёл, но пока ещё слабый. Ему нужно время, чтобы набрать силу». Я огляделся. Бандиты приминались с ноги на ногу. Хасан снова начал вертеть в руках свой нож. Скука — враг дисциплины. Если дать им заскучать, они вспомнят, что я чужак, а они хищники. Нужно было занять сцену. Шоу должно продолжаться. «Мука есть?» — спросил я, нарушая тишину. Хасан дернулся, словно очнувшись от дремы. «Чего?» «Мука?» Повторил я, вернувшись к рабочему месту. Белое, пшеничное и кусок того рассольного сыра, что я видел в корзине. «Зачем тебе?» Прищурился омар, не выпуская из рук стаканчик с чаем. «Баклажаны еще не готовы». «Баклажанам нужно время, чтобы подумать о своем поведении», ответил я, протирая стол тряпкой. «А желудок не умеет ждать. Пока суть до дела, я сделаю закуску». «Амьюс Буш, как говорят французы». Или разминка для челюстей, как говорят у нас в Зареченске. Хасан что-то буркнул и кивнул одному из своих подручных. Тот метнулся в глубь склада и вернулся с бумажным пакетом муки. Сыр я уже достал из корзины. Я высыпал горку муки прямо на деревянную доску. Сделал в центре углубление – колодец. Плеснул туда воды, добавил щепотку соли и немного масла. Хасан, наблюдавший за мной через плечо, презрительно фыркнул. «Тесто?» – пробасил он. «Ты будешь кормить нас тестом, повар? Мы что, бедняки, чтобы пустой хлеб жевать? У Амара денег, куры не клюют, а ты...» Он хотел сказать что-то еще более обидное, но омар поднял руку. Старик молчал, но его глаз внимательно следил за моими движениями. «Не суди, Хасан», — произнес он. «Хлеб всему голова. Даже султаны не брезговали хорошей лепешкой». Я начал замес. Это самая простая магия в мире. Мука и вода. Две субстанции, которые по отдельности не представляют интереса, но стоит приложить к ним руки, и рождается жизнь. Тесто под пальцами становилось упругим, тёплым, живым. И я вымешивал его быстро, агрессивно, вкладывая в движение ту злость и напряжения, которые копились во мне весь день. Потом нарезал тесто на небольшие шарики. Скалки не было, ни беда. Я взял пустую стеклянную бутылку из-под какого-то дешёвого пойла, которую заметил у стены, Протёр ее и присыпал мукой. «Смотрите», — сказал я, начинаю раскатывать первый шарик. Тесто подавалось неохотно, но я давил. Тоньше. Еще тоньше. До состояния папирусной бумаги, чтобы сквозь нее можно было читать газету. «Гезлеме», — тихо произнес Амар. «Ты делаешь гезлеме?» «Именно», — кивнул я, раскладывая тончайший пласт теста. Еда кочевников, еда воинов. Быстро, сытно и ничего лишнего. Я раскрошил брензу руками, добавил к ней целую гору рубленой петрушки и немного зелёного лука. Этой смесью я щедро посыпал центр лепёшки. Затем сложил края конвертом, запечатывая начинку внутри. «Сковорода сухая?» – спросил я. «Сухая?» – буркнул Хасан. Я бросил первый конверт на раскалённый металл. Ш -ш -ш -ш. Звук был тихим, но многообещающим. Тесто тут же начало пузыриться, покрываясь коричневыми подпалинами. Через минуту по складу поплыл новый запах. Если запах жареного лука – это уют, то запах печеного хлеба и горячего сыра – это гипноз. Это аромат, который пробивает любую броню. Он будет в человеке что-то древнее, детское. Запах материнских рук, запах дома, запах безопасности. Я видел, как изменились лица бандитов. Суровые складки разгладились. Глаза перестали бегать по сторонам в поисках угрозы и сфокусировались на сковороде. Они вытягивали этот запах носами, и я готов был поклясться, что слышал, как урчат желудки. Я перевернул лепёшку. Ещё минута, и готово. Снял её с огня, бросил на доску и тут же, пока она была огненной, смазал кусочком сливочного масла. Масло таяло, впитываясь в хрустящее тесто, делая его золотистым и мягким. Я разрезал гизлюме на четыре части. Хасан непроизвольно сделал шаг вперед, протягивая руку. Его инстинкт главаря требовал, чтобы первый кусок достался ему. Но я прошел мимо него и мимо Амара. Я пошел к самому молодому парню из их шайки, тощему лопоухому пацану в слишком большой для него куртке, который стоял у дверей и жадно глотал слюну. «Держи». Я протянул ему горячий кусок. «Осторожно, Капайт». Парень опешил. Он испуганно покосился на Амара, потом на Хасана, не решаясь взять еду. «Эй!» — возмутился Хасан. «Ты попутал, повар!» сначала старший, потом шалопонь!» Я обернулся и спокойно посмотрел на Амбала. «На кухне закон простой, Хасан. Есть тот, кто больше всего нуждается. Посмотри на него. Он же светится от голода. А ты сытый боец, ленивый боец. Голодный, злой, но слабый. А нам нужны сильные». Я перевел взгляд на Амара. «У вас на Востоке говорят, если накормить ребёнка или слабого, Аллах зачтёт это дважды. Разве не так, Амар-бэй?» Старик усмехнулся в бороду. Ему нравилась эта игра. Я ломал их иерархию, но делал это с уважением к традициям. «Пусть ест!» — махнул он рукой. «У парня правда глаза голодные». Мальчишка схватил лепёшку, обжигая пальцы, и вонзил в неё зубы. Хруст теста был слышен, кажется, даже на улице. Он зажмурился, и на его лице появилось выражение абсолютного, чистого счастья. «Ну, теперь остальные», — сказал я, возвращаясь к плите. Следующие десять минут я работал как конвейер. Раскатать, начинить, обжарить, смазать. Лепёшки разлетелись быстрее, чем я успевал снимать их со сковороды. Бандиты забыли про свои заточки. Они стояли вокруг стола, жуя, перебрасывая горячие куски из руки в руку, и улыбались. Магия хлеба работала безотказно. «Слышь, шеф!» Прочавкал Хасан, доедай уже третий кусок. Масло блестело у него на подбородке. «А, добавки дашь? Вкусно, зараза, просто, а вкусно?» «Вкусно, потому что честно», — ответил я. «Там только мука, сыр и огонь. Никакой химии. А насчёт добавки...» Я перевернул последнюю лепёшку. «На кухне есть ещё одно правило. Кто работает, тот ест» а можешь потом посуду помыть, получишь еще». Хасан хохотнул. «Ну ты наглец, повар, Хасана посуду мыть. Но за такую лепешку, может, и договоримся». Я снова положил кусок на маленькую тарелочку и поставил перед Амаром. «Прошу», — сказал я. «Простая еда для сложного человека». Амар взял кусок двумя пальцами, понюхал, откусил. Он жевал медленно, глядя в пустоту. Потом вытер усы салфеткой. «Рынца солёное, тесто пресное, масло сладкое», — произнёс он задумчиво. «И зелень. Ты положил мяту?» «Немного», — кивнул я, — «для свежести». «Это не еда, Геаура», — покачал он головой. «Это еда брата. Ты удивил меня, Белославов? Не сложностью, а душой. Многие пытаются поразить меня икрой или трюфелями, думая, что богатый старик забыл вкус хлеба». «А ты дал мне хлеб!» «Сложность нужна, чтобы скрыть плохие продукты, Амар Бэй», ответил я. «Хорошим продуктам нужна простота и уважение». В этот момент печь издала характерный звук. Металл щелкнул, остывая. Аромат из духовки стал густым, насыщенным, властным. Он перекрыл запах хлеба. «Пора», — сказал я. Взял тряпку, открыл дверцу печи и достал противень. Облако пара вырвалось наружу, и склад ароматом от которого, казалось, даже ржавые балки под потолком стали мягче. Имам Байлды. Баклажаны лежали в форме, как драгоценные слитки. Они осели, стали мягкими, маслянистыми, и их снились от золотистого масла. Начинка из помидоров и лука карамелизовалась, превратившись в густой джем. Зеленый перец сверху чуть прихватился огнем, но остался ярким. Масло на дне формы еще кипело мелкими пузырьками. О, Аллах! Выдохнул кто-то из бандитов. Я поставил противень на стол перед Амаром. Имам упал в обморок. Тихо сказал я. «Надеюсь, вы удержитесь на стуле, амар -бэй». Старик подался вперед. Его ноздри трепетали. Он смотрел на блюдо так, словно перед ним лежал не овощ, а карта сокровищ. Он взял вилку. И Я затаил дыхание. Сейчас решалось все. Неважно, как хороши были лепешки, это была разминка. «Основное блюдо – это экзамен». Амар отломил кусочек баклажана вместе с начинкой. Мякоть поддалась вилке без усилий, как мягкое масло. Он отправил кусок в рот. Закрыл свой единственный глаз. На складе в который раз повисла тишина. Слышно было только, как гудит лампа под потолком, и где-то далеко за стенами кричат чайки. Секунда, две, три. Амар сидел неподвижно. Его лицо застыло маской. У меня внутри все сжалось. Пересолил, слишком много масла, не тот сорт лука. Потом я увидел, как по его щеке из-под закрытого века скатилась одна единственная скупая слеза и затерялась в седой бороде. Он открыл глаз и посмотрел на меня. Взгляд был тяжелым, но в нем не было злости. В нем была тоска. Глубокая, вековая тоска по чему-то утраченному. «Ты опасный человек, Игорь Белославов!» Прохрепел он. Голос его дрогнул. «Ты вор!» Бандиты напряглись, хватаясь за ножи. «Ты украл вкус моей матери!» Закончил омар шепотом. «Я не ел этого 50 лет, с тех пор, как покинул Трапзон. Ни один ресторан, ни один повар не мог повторить этого. Они делали красиво, но не делали так!» Он ткнул вилкой в сторону блюда. «Здесь правильное масло, здесь правильная горечь. Здесь есть сахар, который никто не кладет, кроме старых женщин с побережья. Ты... ты ведьмак?» «Я просто слушаю продукты». Выдохнул я, чувствуя, как адреналин отпускает, оставляя приятную слабость в коленях. Амар вытер слезу тыльной стороной ладони. Потом вдруг хлопнул ладонью по столу так, что подпрыгнули стаканы. «Хасан!» – заорал он. «Несите, раки, лучшую бутылку!» «И стаканы всем! Сегодня у нас пир!» Напряжение, которое висело в воздухе последний час, лопнуло. И на смену ему пришло то особое пьянящее чувство братства, которое возникает только за общим столом после хорошей еды. Откуда-то из темных углов Хасан и его парни вытащили еще ящики, соорудив импровизированный дастрахан. На досках появилась бутылка с прозрачной жидкостью и этикеткой, на которой горцевал золотой лев, Ени Раки. «Анисовая водка!» пояснил марс свинчивая пробку. «Молоко львов. Она развязывает языки честному человеку и заплетает ноги лжецу». Он плеснул прозрачную жидкость в высокие узкие стаканы, заполнив их на треть. Затем добавил ледяной воды из графина. Жидкость мгновенно помутнела, ставь молочно-белой. Магия химии, которую я знал, но которая здесь казалась частью ритуала. «Шерефе!» провозгласил старик, поднимая стакан. «За здоровье твоих рук, повар!» «Шерефе!» Эхом отозвались бандиты. Мы выпили. Ракы обожгла горло холодной анисовой свежестью, а затем упала в желудок горячим шаром. Я выпил лишь половину, делая вид, что наслаждаюсь букетом. Терять голову в логове контрабандистов, даже дружелюбных, было бы верхом непрофессионализма. Бандиты навалились на остатки еды. Имам Байлды исчезал с пугающей скоростью. Хасан вымакивал маслянистый соус с куском лепешки, жмурясь от удовольствия и уже не выглядел, как человек, готовый перерезать мне глотку. Теперь он был похож на сытого кота. «Скажи мне, Игорь...» Амар отставил стакан и закусил кусочком белого сыра. «Где ты берешь специи?» «В разных местах». Уклончиво ответил я. «Аптеки, рынки. Иногда приходится самому сушить». Старик недовольно цокнул языком. «А рынки... Тьфу. То, что здесь продают под видом сумаха, Эти крашеные опилки. Я плачу, когда вижу это. Они убивают вкус. Они убивают историю. Согласен. Кивнул я. Найти настоящий сумах – проблема. Но у меня есть друзья. Фермеры из зеленой гильдии. Они выращивают то, что я попрошу. Без магии, без химии. Честный продукт на честной земле. Глаз Амара загорелся интересом. «Выращивают? Здесь, на севере?» У них есть теплицы, и у них есть совесть. Если вам интересно, Амар-бэй, я могу свести вас. Им нужен рынок сбыта, а вам качественный товар для личного пользования. Или для перепродажи ценителям. Правда, до сложных специй мы пока не добрались, но уверен, у них найдется чем вас удивить. За это я отвечаю лично. «Сведи», — веско сказал он. «Если их травы пахнут так же, как твоя петрушка в Гезлеме, я залочу этих землепашцев». Он налил нам по второй, я лишь пригубил. «Ты обещал мне шоу», — напомнил Амар, глядя на меня поверх стакана. «Ты сказал, что ты — голос честной еды в этом городе». «И я держу слово». «Тогда сделай мне подарок». Он поддался вперед, и его лицо стало серьезным. «Приготовь на своем телевидении мерджемик чорбасы». «Чечевичный суп?» — уточнил я. «Да, но не ту борту, которую продают в столовых». «Настоящий, с лимоном, с мятой и с острым перцем, чтобы кровь бежала быстрее, чем вода в горной реке. Расскажи этим северным варварам, что суп может сокревать лучшие шубы». Я улыбнулся. Он сделал заказ на культурную экспансию. Амар хотел уважения к своей родине, и он выбрал меня своим послом. «Я сделаю это», — твердо сказал я. «В следующем блоке съемок. Уже завтра». Увалов, мой директор, посидеет от того, что мы будем готовить простую похлебку вместо фуагра, но я заставлю его это снять. Я расскажу всей губернии, что такое мерджемик. Единственное, я не могу вам точно сказать, когда выйдет этот выпуск. На телевидении все сложно, однако я пришлю вам запись до эфира. Вы будете первым человеком вне студии, кто увидит эту серию. Амар расплылся в улыбке, показав крепкие, хоть и желтые от табака зубы. слово мужчины Кивнул он. Я буду ждать. Он сделал едва заметный знак рукой. Хасан, который только что доел последний кусок баклажана, вытер руки о штаны, крякнул и исчез в глубине склада. Вернулся он через минуту, неся небольшой деревянный ящик, обитый железом. Музыка и звон стаканов стихли. Бандиты перестали жевать. Амар положил ладонь на крышку ящика. Ты накормил меня, Игорь. Ты вернул мне вкус детства. Теперь моя очередь платить. Хасан открыл ящик. Внутри, в гнездах из соломы, стояли пузатые стеклянные банки с темной жидкостью. В ней плавали узловатые корни, похожие на сморщенные грибы. «Консервированная мандрагора», — торжественно объявил Амар. «Урожай пятилетней давности, южные склоны. Законсервировано в масле из виноградных косточек с добавлением эссенции жизни. Цена одной такой банки на черном аукционе как стоимость хорошего автомобиля. Я смотрел на банки. Это было спасение для Лейлы, но Амар не спешил отдавать их. Он полез во внутренний карман своего жилета и достал оттуда небольшой сверток, завернутый в темно-красный бархат. Но банки — это для продажи. Тихо сказал он. Это бизнес. А для друга... Для друга есть кое-что другое. Он развернул бархат. На ткани лежал корень. Свежий, он был странным, пугающим и притягательным одновременно. Узловатый, раздвоенный снизу, он действительно напоминал маленького скрученного человечка с группыми чертами лица. От него исходил слабый, землянистый запах, перебивающий даже аромат анисовой водки. «Мандрагора Эдулис», — прошептал Амар. «Живая. Последняя из моей личной коллекции. Я берег ее для особого случая». Я думал, что съем ее сам перед смертью, чтобы уйти с правильным вкусом на губах. Он подвинул сверток ко мне. «Бери. Я замер. Аммар Бэй, это слишком щедро. И я просил консервы. Свежий корень — это бесценно. Бери, пока я не передумал!» Рявкнул он, но глаза его смеялись. «Это лично от меня. Для твоего... дела». «Я не спрашиваю, кого ты спасаешь, но я вижу по твоим глазам, что это не просто сотрудник. Человек, который идет в черный порт один ради другого, достоин помощи». Я осторожно взял корень, завернул его обратно в бархат и спрятал во внутренний карман. «Спасибо», — сказал я. Голос сел. «Я не забуду этого». «Деньги», — напомнил Амар, возвращаясь к образу циничного торговца. «Я сказал, что продам по честной цене, но бесплатно. Это оскорбление для товара». Я достал конверт, который передал мне Воронков перед тем, как я уехал. Барон не жадничал. Он знал, что я добуду Мандрагору, а значит, что что-то достанется и ему. Ну и пусть. Лишь бы хватило Лейли. Амар даже не пересчитал. Он взвесил конверт на руке, усмехнулся и бросил его Хасану. «Маловато для Мандрагоры», — заметил он. «Ну, достаточно для входного билета в клуб друзей Амара Аздемира. Считай, что остальное ты отдал баклажанами». Хасан спрятал деньги. Довольны, сделка состоялась. «Шерифе!» Снова гаркнул Амар, поднимая стакан. «За удачную сделку и за то, чтоб твой суп поднял на ноги даже мертвого!» «Шерифе!» Подержал я, поднимая свой стакан. Атмосфера окончательно расслабилась. Бандиты начали травить байки. Кто-то даже попытался напевать тягучую восточную мелодию. И я чувствовал, как напряжение последних суток уступает. У меня был корень. У меня был новый могущественный союзник. И у меня был шанс спасти Лейлу. Оставалось только уйти отсюда живым. И тут все рухнуло. Прямо посреди тоста, когда звон стекол висел в воздухе, раздался пронзительный визг. Из-за штабеля ящиков, привлеченной запахом еды, выскочила крупная серая крыса. Она метнулась к столу, схватила упавший кусок лепешки и замерла, сверкая глазками. Реакция Хасана была мгновенной. Амбал, который секунду назад блаженно улыбался, выхватил из-за пояса огромный пистолет и с грохотом передернул затвор. «Опять эти твари!» – заорал он багровее. «Везде они! В мешках с рисом, в ящиках с чаем!» На складе началась суматоха. Бандиты повскакивали с мест, хватаясь за что попало. Лицо Амара исказилось гримасой брезгливости и ненависти. «Ненавижу!» – прошипел он. «Грязные разносчики чумы! Они портят мой товар, они жрут мой рис, который я вез через три моря!» Он ударил кулаком по столу. «Убить!» – приказал он ледяным тоном. «Пристрели ее, Хасан!»